Глава двадцать восьмая Однажды эмир в неурочный час Потребовал к себе багдадского мудреца. Было очень рано, весь дворец спал, Слышался плеск дворцовых фонтанов, Ворковали горлинки, шелестели крыльями. Зачем я понадобился ему, Недоумевал хаджана средин, Поднимаясь по яшмовым ступеням В эмирскую опочивальню. Навстречу ему неслышно, как тень, из опочивальни выскользнул Бахтияр. Они на ходу обменялись приветствиями. Хаджан Средин насторожился, предчувствуя какой-то подвох. В опочивальне Хаджана Средин застал главного Евнуха. Его великая целомудрие, жалобно стеная, лежал Ниц перед Эмирским ложем, а рядом на ковре, валялись обломки пальмовой, отделанной золотом трости. Тяжелые бархатные занавеси отгораживали опочивальню от свежего утреннего ветра, от солнечных лучей и птичьего щебета. Она озарялась тусклым пламенем светильника, который, хотя и сделан был из чистого золота, но очидил и вонял ничуть не меньше обыкновенного, глиняного. В углу дымила резная курильница, источая пряное и сладкое благоухание, бессильное, однако, заглушить чадный запах бараньего сала. Воздух в опочивальне был до того густым, что у хаджина Средина защекотала в носу и запершила в горле. Эмир сидел, выставив из-под шелкового одеяла волосатые ноги. Хаджина Середин заметил, что пятки у повелителя были темно-желтые, словно бы он коптил их время от времени над своей индийской курильницей. — Гусейн, Гуслия, мы находимся в сильнейшем расстройстве, — сказал Эмир. — В этом повинен наш главный евнух, которого ты видишь перед собой. — О, великий повелитель! — вскричал Хаджана Средин, холодея. — Неужели он осмелился? — Да нет! И мир, поморщившись, махнул рукой. Но как он может осмелиться, если мы, со свойственной нам мудростью, все предусмотрели и раньше, чем назначить его главным евнухом, позаботились обо всем? Совсем другое дело. Мы узнали сегодня, что вот этот негодяй, наш главный евнух, позабыв о великой милости, которую мы оказали ему, Поставив его на одну из самых высших должностей в государстве, начал преступно пренебрегать своими обязанностями. Воспользовавшись тем, что мы в последнее время не посещаем наших наложниц, он осмелился на три дня покинуть гарем, чтобы предаться пагубному пороку, а именно курению угашиша. и в гареме возмутился порядок, и нарушилось спокойствие. И наши наложницы, лишенные надзора, передрались между собой, повырывали друг у друга волосы и поцарапали лица, чем был причинен нам, великому и миру, несомненный ущерб, ибо женщина со сцарапанным лицом или редкими волосами не может считаться совершенной в наших глазах. Кроме того, случилось еще одно событие, повергшее нас в печаль и огорчение. Наша новая наложница заболела, и вот уже третий день не принимает пищи. Хаджана Асредин встрепенулся, и мир движением руки остановил его. — Подожди! Мы еще не кончили говорить. Она заболела и может расстаться с жизнью. Если бы мы вошли к ней хотя один раз, то ее болезни, даже смерть, не так уж сильно огорчили бы наше сердце. «Но сейчас ты понимаешь сам, Гусейн-Гуслея, мы весьма и весьма опечалены. Почему и решили мы?» — продолжал Эмир, повысив голос, — «дабы впредь не подвергаться огорчениям и расстройствам, прогнать этого негодяя и распутника с его должности, лишить всех наших милостей и выдать ему двести плетей. Тебе же, о Гусейн-Гуслея, напротив того...» Решили мы оказать великую милость и назначить тебя на освободившуюся должность, то есть главным евнухом нашего гарема. У Хаджина Средина подкосились ноги, остановилось дыхание, похолодели внутренности, и мир, сдвинув брови, грозно вопросил, «Ты, кажется, намерен возразить нам, Гусейн Гуслия?» Может быть, суетные и мимолетные наслаждения ты предпочитаешь великому счастью служить нашей царственной особе? Ответь, если так. Хаджану Средин уже овладел собой. Он поклонился эмиру. Да хранит Аллах нашего великого повелителя. Милость эмира ко мне ничтожному безгранична. Великий владыка обладает волшебным свойством отгадывать самые тайные и сокровенные желания своих приближенных, что дает ему возможность непрерывно изливать на них свое благо. Сколько раз мечтал я, ничтожный, занять место этого ленивого и глупого человека, который лежит сейчас на ковре и стонет тонким голосом, приняв на себя справедливое наказание тростью. «Сколько раз я мечтал, но не осмеливался сказать о своем желании Миру. Но вот сам великий повелитель...» «Так в чем же препятствие?» — Дружелюбный радостно перебил Эмир. «Сейчас мы позовем лекаря. Он возьмет свои ножи, и ты удалишься с ним куда-нибудь в уединенное место». А мы тем временем прикажем Бахтияру написать указ о назначении тебя главным евнухом. Гей! крикнула мир и ударила ладоши. Да преклонит повелитель свой слух к ничтожным словам моим, торопливо сказал Хаджана Средин, поглядывая с опаской на дверь. С великой радостью и готовностью я сейчас пошел бы с лекарем в уединенное место но останавливает меня лишь забота о благоденствии и Повелителя. Мне после этого дела придется долго лежать в постели, а новая наложница Повелителя за это время может умереть, и сердце мира подернется черным туманом печали. Самая мысль о чем невыносима и нестерпима для меня. Почему я и думаю, что нужно сначала изгнать болезнь из тела наложницы, А уж потом я пойду к лекарю, дабы подготовить себя к занятию должности главного Евнуха. Хм, сказал мир, и с большим сомнением посмотрел на Хаджуна Средина. — О, повелитель, ведь она уже три дня не принимает пищи. Хм, повторила мир, и обратился к лежавшему перед ним Евнуху. Ты, ничтожное порождение паука. Отвечай нам, сильно ли заболела наша новая наложница, и действительно ли нам надлежит тревожиться за ее жизнь? Хаджана Средин чувствовал, как ползут по его спине струйки холодного пота. В страшной тревоге он ждал ответа. Евнух сказал: О, великий владыка! Она стала худой и бледной, как молодая луна. Лицо ее, как бы восковое. И пальцы холодные, старухи говорят, что это весьма неблагоприятные признаки. Эмир погрузился в раздумье. Хаджана-Середин отодвинулся в тень и возблагодарил дымный полумрак, царивший в опочивальне и скрывавший бледность его лица. "Да", сказал эмир. "Если так, то она, пожалуй, вправду умрет, чем весьма опечалит нас". Главное, что мы ни разу еще к ней не входили. Но уверен ли ты, Гусейн Гуслия, что сможешь ее излечить? Великому повелителю точно известно, что от Бухары до Багдада нет лекаря искуснее меня. Иди, Гусейн Гуслия, и приготовь ей лекарство. Великий владыка, я должен сначала определить ее болезнь, а для этого я должен ее осмотреть. — Осмотреть? — Эмир усмехнулся. — Когда ты будешь главным евнухом, Гусейн Гуслия, тогда успеешь насмотреться. — О, повелитель! — Хаджан Средин склонился до земли. — Я должен... — Ничтожный раб! — вскричал Эмир. — Известно ли тебе, что никто из смертных не имеет права под страхом ужасной казни видеть лица наших наложниц? «Известно ли тебе это?» «Известно, о повелитель!» — ответил Хаджан средин. «Но я и не говорю о лице. Я никогда не осмелился бы взглянуть на ее лицо. Мне достаточно посмотреть на ее руку, ибо такой искусный лекарь, как я, может узнать любую болезнь по цвету ногтей». «Руку?» — переспросила мир. Что же ты сразу не сказал, Гусейн, гуслея, и заставил нас попусту гневаться? Руку — это, конечно, можно. Мы и сами пройдем с тобой в гарем, полагаем, что созерцание женской руки не повредит нам. Созерцание руки не может повредить великому повелителю ответил Хаджан Асредин, рассудив, что увидеться с Гюльджан наедине ему все равно не удастся. И если уж свидетель неизбежен, то пусть лучше этим свидетелем будет сам Эмир, дабы впоследствии в сердце его не закрались какие-нибудь подозрения.